Здесь старые богатыри совершенно исчезли, при том же в широкой степи было очень бурно-ветрено, здесь старина, как и все, что плохо держалось, разносясь буйным ветром на все четыре стороны. На севере, в лесу, все удобнее удерживалось, удерживалась и старина. Кроме своих песен и сказок, русский человек охотно слушал и читал сказки иноземные, в переводе, каким бы путем они к нему не приходили. Лишь бы удовлетворяли потребности высвободиться из узкой среды будничной жизни, перенестись в другую, новую, более широкую сферу, к делам выше обыкновенных. Сначала эти иноземные сказания, византийские, переходили на Русь в южнославянских, сербских и болгарских переводах. Потом, в XVII веке, западноевропейские сказания переходят преимущественно при посредстве польской литературы. Так уже давно любимым чтением русского грамотного человека были сказания о подвигах Александра Македонского. В XVII веке была известна у нас в русском переводе знаменитая в средневековой европейской литературе троянская история Гвидона Мессинского. В западноевропейских литературах XVII век был временем упадка рыцарского романа, который уже становится здесь чтением простонародия. У нас же... Во второй половине XVII века западный рыцарский роман в переводе с польского усердно считается в высшем грамотном обществе, что свидетельствует значительное количество списков, является во дворце между книгами царевичей под названием «Потешных книг». Это явление служит также указанием того возраста, в котором находим народ наш в описываемое время, возраста детского, когда фантазия преобладает и требует чудесного. Рыцарский роман ⁇ родной брат нашей богатырско-казацкой песни и сказки, а потому должен был найти радушный прием в русском обществе XVII века. И западный богатырь Бувод Антона стал таким русским Бовой королевичем. Посредством переводов с польского русские люди XVII века познакомились с новоучительными повестями. В начале XVII века талмач греческого и польского языка Федор Газвинский перевел басни Эзопа, который, по словам переводчика, «Нравоучительное к нам сей беседует и в притчах полезное к житию дарует». Этот перевод не был единственным в XVII веке. В то же время переводились с польского огромные средневековые сборники нравоучительных повестей. Геста Романорум, Дела римские, Зерцала Собрание анекдотов о знаменитых людях, особенно из греческой и римской истории, так называемая апофигмата, наконец переводились с польского сборники фацеций, то есть смешных и скандалезных рассказов и анекдотов, острых слов и шуток, смехотворные повести. Знакомство с иностранными повестями не осталось без влияния, и мы видим в XVII веке попытки к русской повести, где описываются любовные и другие похождения русских людей. Одна из дошедших до нас таких повестей более древняя еще связана с теми условиями, в которых в старину обыкновенно являлась в русской литературе повесть – сказание, то есть условиями религиозными. Любовные и служебные похождения одного купеческого сына в царствование Михаила Федоровича озаглавливаются так – Повесть предивная града Великого Устюга, купца Фомы Грутцина о сыне его Савве, как он, дадя на себе дьяволу рукописание, и как избавлен был милосердием Пресвятой Богородицы Казанские. Другой дошедший до нас обращек русской повести, история о Фроле Скобееве, уже свободен от этих древних условий. Но поворот общества на новую дорогу, Столь слышный в XVII веке обозначился не тем только, что переводились и переписывались западные повести, потешные книги, смехотворные повести. Действительно, Запад сманивал русского человека и комедийным делом, и потешную книгу, но поворот главным образом сказывался в том, что сознана была необходимость учиться у Запада, в том, что переводились и переписывались грамматики, арифметики, лечебники, космографии. По русской географии еще с конца XVI века был известен «Большой чертеж земли русской», возобновляемый и дополняемый в XVII веке, вместе с книгой «Большой чертеж» описанием московского государства по дорогам и рекам. Понятно, что более всего нуждались в книгах люди, часто сталкивавшиеся с западным миром, люди, которые должны были знать, что там делается, в этом мире, которого превосходство так кидалось в глаза –